Гелеровскому перевалило за 70, но сам Владимир Алексеевич с этим мириться не хотел, писал Лидин вспоминал. Трудный и упорно поддавался времени этот человек. Он дрался со старостью. Он отпихивал её своими всё ещё крепкими руками бывшего борца. Семидесятилетний он любил дать пощупать свои мускулы. Он был действительно ещё очень силён. Весь московский С московским говарком, с табакеркой, в которой нюхательный табак изготовлен по его рецепту, московские будочники любили нюхать табак. Гелировский в нашей современности казался выходцем из прошлого, навсегда ушедшего мира, но не сдаваясь старости, он не хотел жить одними воспоминаниями о прошлом, в своей бекешке и папахе, если дело было зимой, в старомодном подобии казакина и в сапогах Если шло к теплу, всё ещё лихой, бравый, гордый своей неподдающейся времени выправкой, с суковатой палкой в руке, он тянулся к молодым. Он не хотел отставать. Но как могучий дуб постепенно теряющий листья, а там и сучья, так с годами облетал и обламывался Галировский, и всё же он не сдавался. Он шёл туда, где были люди. Он ещё шумел, похахатывал, рассказывал случаи из долголетней своей жизни, одалживал табачок, иногда сгибал руку, чтобы пощупали мускулы весь в сегодняшнем мне и меньше всего в прошлом. Однако же и мускулы были уже не те. С своим неприятием необратимого дядя Геляев вызывал уважение, но и жалость тоже. Владимир Алексеевич не забывал своих корней. как-то написал знакомому художнику и коллекционеру Федышину, который любопытству откуда происходит слово Вологда. Отбрасывая все средние объяснения, я думаю, что от слова волог. Далеко ли Вологда? Волк до Вологды, до Вологды далеко ли в Атланово? Шалда до да Шалда до да Ватланово. Здесь вместо и часто говорят да. Волок лес Шалда пост. Страна Вологодская. Влад Глеровский. 1926 год. Москва. И здесь приходит в голову сравнение Глеровского с другим известным северным писателем. Владимир Алексеевич рассказывал в своём раннем детстве: "Родился я в лесном хутре за Кубенским озером и часть детства своего провёл в дремучих Домшинских лесах". где по волокам да болотам непроходимым медведи пешком ходят, а волки стаями влачатся. Помните, да и Гелировский ли это писал? Что за сказочный распев? Больше похоже на творение архангельского сказочника Писахова. И впрямь сходство стилей подчас поразительное. Вот, например, Гелировский о Вологде. Вологда существовала еще до основания Москвы, это известно по истории, Она была основана выходцами из Новгорода. А почему названа Вологда? Рисуется мне так. Было на месте настоящего города тогда поселенцы, где жили новгородцы, которые, может быть, и названия не имело. И вернулся непроходимыми лесами оттуда в Новгород какой-нибудь поселенец и рассказывает, как туда добраться. А Волог да Волог, Волог да Волог, а там и жильё. И невольно остаётся в памяти слушающего музыка слов и безымянное жильё стало Вологда, Вологда-Вологда. А вот Песаха в Архангельск. Один заезжий спросил: "С какого года я живу в Архангельске, секретный велик?" Я сказал: "С 1879 года. Скажите, сколько домов было раньше в Архангельске?" Я в тон заезжему дал ответ: "Раньше стоял один столб, На столбе доска с надписью «Архангельск». Народ ютился кругом столба, домов не было. О них и не знали. Одни хвойными ветками прикрывались, другие в снег зарывались, зимой в зириной шкуры завертывались. У меня был медведь. Утром я вытряхивал медведей шкуры, сам залезал в шкуру. Тепло ходить в медвежьей шкуре, и мороз — дело постороннее. На ночь шкуру от медведю отдавал. В чём здесь дело? Киляровский подражал Писахову? Теоретически это возможно. Степан Писахов опубликовал свои "Морожены песни" в 1924 году. Киляровский же "Мои скитания" несколько позднее. Возможно, что Владимир Алексеевич, которого, конечно, интересовала жизнь родного Севера и в частности тамошняя литература, вольно или невольно начал писать по Писаховский об этом крае, но скорее всего, в этом просто проявилась общность северян. Главное же сходство, разумеется, не в этом. И Гелеровский, и Писахов заправские мистификаторы, озорники и выдумщики. Правда, Писахов это качество реализовывал лишь в прозе, а Владимир Алексеевич ещё и в личной жизни. И вправду, вся жизнь Гелеровского бесконечный перформанс. бесконечная мистификация, и пытаясь проследить её, мы постоянно с этим сталкиваемся. В 1926 году Владимир Алексеевич решает повторить свой самый яркий, самый знаменитый подвиг юности, который, в общем-то, и подвигом нельзя было назвать, так полчаса неприятных ощущений и стопроцентная гарантия того, что никаких трагических последствий не будет. Речь идёт о прогулке по Неглинной В те времена уже ухожены, вполне цивилизованны подземные речки. Это был экспромт. Владимир Алексеевич увидел, как у малого театра рабочие, открыв люк, глядели на подземную речушку. Наш герой не может сдержаться, сбрасывает полушубок и спускается в колодец, проходит пару сотен метров и выходит на поверхность. На этот раз сенсации не получилось. Так, заметка в вечерке. Но старость давала себя знать, и то, что с лёгкостью было проделано 45 лет тому назад, на сей раз обернулось тяжёлой простудой, воспалением лёгких. Следствием же той простуды стала глухота, которая отныне развивалась с каждым годом. Кроме того, воспалился глаз и, как следствие, боли в голове до конца жизни. Глаз же пришлось удалить. Но наш герой не жаловался и не сетовал. Единственное, что позволял себе самоиронию в очередных их тромбтах. Не разогнуть мне уж подковы и кочерги не завязать, а в горячей речи слово к слову в ответ врагу не нанизать. Все ноет — раны, переломы, я роюсь памятью в старье, идти не хочется из дома, я жизнь сменял на житие. А если доводилось иногда при посторонних вставлять в глазницу стеклянный протез, — говорил, — «Ну вот, теперь я тебя хорошо вижу». Но это уже были грустные шутки. Только в 1926 году вышла в свет первая книга нашего героя, посвященная Москве, «Москва и москвичи». Тираж ее составил всего-навсего четыре тысячи экземпляров. Мягкий переплет, скромное оформление, восемь небольших гравюр Ивана Павлова. Правда, еще было издано сто экземпляров подарочных, на красивой бумаге. Тираж разошёлся мгновенно. Владимир Алексеевич, как говорится, воспрял духом, позабыла своих осложнениях после простуды, принялся работать дальше, на сей раз над моими скитаниями, книгой, про которую впоследствии он скажет самое любимое из всех моих книг. Неудивительно, ведь если прочие его труды формально всё же посвящаются другим героям, то здесь главный герой сам, Владимир Гелеровский собственной персоной. Он, правда, делал первые заметки ещё в 1905 году, однако серьёзная работа над книгой началась лишь после революции. Сперва книга называлась "Мои записки из бродяжной жизни". Писал он её от руки в большой тетради, не имея чёткой цели, не придерживаясь хронологии. Он предварил свою работу комментарием: "Нет, это не автобиография. Нет, это не мемуары". Это правдивые кусочки моей жизни и окружающих, с которыми связано летописи Пухи, по выражению одного учёного, убеждавшего меня приняться за эту работу, охватывающая собой почти 70 лет. Буду учёным, понималось вероятнее всего, профессора университета Богомолова. Во всяком случае, на протяжении почти что всей работы над скитаниями, с начала 20-х и до самой смерти, то есть более 10 лет, Он писал и о том, как продвигается новая книга. Особенно гордился тем, что изобрёл новый формат предисловия. Написал новое предисловие к моим скитаниям, которое только 3 дня тому назад закончил одной первой строчкой и им доволен. Мне удалось выбрать новую форму предисловия к книгам. Для моих скитаний это всего 6 строк стихотворения, которые читатель прочтёт и, пожалуй, не поймёт, а задумается, что это такое. И только читая книгу, вернётся несколько раз к нему, поймёт всё и заинтересуется. Будет там написано только одно от автора: Я рождён, где сполохи играли, доны Волга меня воспитали, Жигулей непролазная крепость, снеговые табуны дали, косыки расцветившие степь и курганов до вечную сыпь. Книга была впервые напечатана в 1928 году. И стала первой частью знаменитой автобиографической трилогии: Мои скитания, Люди театра и Москва газетная. В 1928 году Владимир Алексеевич приступил к совершенствованию Москвы и москвичей, на сей раз под названием Записки москвича. Причиной послужило приглашение общества Старая Москва сделать доклад по теме Москва восьмидесятых годов. Наш герой, вопреки ожиданиям, На это обиделся. Ответил, «Слишком широкая тема. Москва в восьмидесятых годах. Кусочки той жизни, которые блеснут в памяти, могу еще рассказать, а обстоятельно ничего. Подумайте, Москва восьмидесятых годов, да это десятки томов. И дайте мне десятки лет, я не могу написать Москву восьмидесятых годов. Обстоятельный человек вроде Кони еще может справиться с такой задачей, а я... Везде налетом, на минуточку, а там новое и новое впечатление. Все прыгает, вертится, исчезает, и опять новое. Восьмидесятые годы. Жил восемнадцать часов в сутки. А тут доклад. Невозможно. Но, поостыв, вернулся к этой теме. Говорил, название скромное, да и другого быть не может. Москва неописуема, одному человеку не справится. Историю и быт новой Москвы дает... Современная писательская молодёжь, и она справится с этой огромной задачей. И в помощь молодым исследователям и бытописателям надо дать картины Москвы дореволюционной, дать типы верные, правдивые, для того чтобы писать новое, надо знать старое. Каждый бытописатель старого пусть даст только то, не мудрство и лукаво, что он сам наблюдал, переживал, знал. Это облегчит работу молодёжи. Этот человек не мог сидеть без дела. Книга же была закончена в 1930 году. А в новогоднюю ночь 1929-30 года произошла принеприятная история с приятелями Гилеровского, Вукалом и Михаилом Лавровыми. Братья Лавровы возвращались с вечеринки и увидели, как некий человек в чёрном пальто Куда-то тащит женщину, одетую в одно лишь платье. Женщина упирается, но сделать ничего не может. Михаил Михайлович, недолго думая, ударил незнакомца. Тот достал свисток и засвистел. Женщина убежала. Сразу появились милиционеры. Братья рассказали об увиденном, но человек в чёрном пальто всё отрицал. Он якобы просто шёл по улице, и вдруг его принялись бить. Ситуация серьёзно осложнялась тем, что жертвой братьев был Макс Кельц, известный социалист, бежавший в СССР от гитлеровского режима. Разумеется, поверили ему. Дело запахло уголовщиной. Братья сразу же обратились за советом Гелеровскому, к своему старому и мудрому знакомцу. Владимир Алексеевич бросил все дела, поехал на переговоры с Гельсом. Тот же был неумолим, настаивал на возбуждении дела против братьев. Их же Владимир Алексеевич тем временем упрятал в свой заповедный мир, подземную Москву. Пристроил к своему знакомому чистильщик коллектор. Гелеровский знал, что это место самое надёжное, там точно их искать никто не станет. Между тем, Гельц всё же согласился забрать заявление, однако братьев не простил. Гелеровский разрешил братьям Лавровым выйти на поверхность, но понимая, что Гельц может мстить, На всякий случай посоветовал уехать из Москвы, хотя бы в Ленинград, что разумеется и было сделано. Гельц, однако же, выдумал новую каверзу устроить в университете товарищеский суд над Михаилом. Узнав об этом, Гелеровский посоветовал ему уехать ещё дальше в Сибирь. Тот опять послушался, добрался до Иркутска, сдал там экзамены экстерном, защитил диплом и в результате стал профессором Иркутского политехнического института. Можно ли уж предполагать, как бы сложилась жизнь бедного Михаила, останься он в Москве? Владимир Алексеевич явно предполагал, ведь вопреки устоявшемуся мнению, он был далёк от идеализации советской власти. Знал, чем именно в те времена заканчивались в Москве суды, пусть и товарищеские. В 1931 году Владимир Алексеевич завершил книгу под названием Друзья и встречи. Живо, весело, с любовью и лукавством он описывал тех, с кем свела его судьба ещё до революции, и отдавал должное советским правилам игры, вовсю расхваливал власть коммунистов. В эти минуты талант изменял ему, пропадала искренность и живость, язык становился плоским и штампованным. Вот, например, как он закончил свои сокровенные воспоминания о Чехове. Калышется живая площадь красными знамёнами, красными платочками, красными майками, а среди этого красного, ритмически волнующегося моря, вкраплены яркие зелёные, оранжевые и голубые пятна и полосы. Послушная звукам оркестра, стройно движется демонстрация. Тысячи рук, с рельефными мышцами, сверкают и золотятся живой бронзой на солнце, опускаются и снова вырастают из цветных маек. Тысяча оживлённых глаз и здоровых румяных лиц глядят весело и уверенно. Шаг уверен, ярок, смел, звучит ритмично, восставая, и бронза загорелых тел горит на солнце как живая. Все люди будут сильными, сказал мне в одной из бесед Антон Павлович Чехов. Все люди будут сильными, глядя на демонстрацию, повторил я слова Чехова. В восторге смотрел я на эту полную силу жизни молодежь, на стройной ряды загорелых ребятишек, радостным и звонким строем, уверенно шагающих за своими старшими товарищами. На лицах у всех написано «Мы сильные». И теперь, когда я заканчиваю эти строки, мое восьмидесятилетнее сердце болит о друге юных дней, и мне думается, будь он жив, встретив такой праздник молодежи, он... Автор Хмурых дней написал бы книгу Жизнерадостные люди. Похоже, Гиляровский сам не понимал, что пишет. Подходил к завершению работа над людьми театра. Наш герой писал в 1933 году Богомоловой: "В самом скором времени закончу Люди театра. Я уже сегодня разбираюсь в этюдах, отложил материалы к третьей части. Первая Вася, вторая Ермолова". Третьей части ещё почти не начитата. Надо сделать заново, и я уже сообразил начало плана. Все другие материалы отложил, выложил перед собой только то, что надо для книги и первым делом для третьей части, которую должен прежде всего закончить. В голове за ночь сложился план третьей части, начиная с главы о Бренка, самой яркой представительнице людей театра. Сделал за ночь карандашные наброски, сажусь писать. Принимаю за работу, и сейчас уверенно говорю, Бренко выйдет хорошо. Кого дальше буду писать, не знаю, думаю, Андреева Бурлака. Бренко кончил, вышло всё хорошо, начало доброе, писать хочется. Теперь начал работу над третьей главой. Андреев Бурлак. Работается легко, весело. Увы, здоровье не позволило закончить эту книгу. Гилеровский умер, так и не дописав людей театра. то, что мы имеем сегодня, не только авторский, но и публикаторский труд. В 1933 году дачу Гиляровского ограбили. Строго говоря, это был не грабёж, а самое настоящее разбойное нападение. Грабители ворвались в дом, согнали всех членов семейства в одну комнату, заперли на замок. Сам Владимир Алексеевич отсутствовал, гулял в лесу. Злоумышленники это быстро выяснили. И поставили у входа на участок вооружённого дозорного. Владимир Алексеевич подошёл к даче, увидел человека с винтовкой, грозно крикнул: "Убери!" Тот, сам не понимая почему, убрал оружие. Такая сила была в голосе этого старого уже полуглухого и полуслепого человека. Гелеровский начал объяснять грабителю, что он писатель, пишет книги, в том числе про обездоленных, про тех, кого нужда заставила идти на преступление. Бандит одна как-тому времени задумался и нагло заявил: "У каждого своя работа". Гилеровского припроводили к своему семейству, после чего обчистили его жилище, всё забрали вплоть до спичек. Владимир Алексеевич рассказывал: "Подходит ко мне главный: "Давай, старик, золотишка", Сам вот с само вот таким ножом, каким в магазинах колбасу режут. Я показываю ему колечко на пальце: "А вот всё моё, золотишка". только всю жизнь и снимается. Придется рубить палец. Покосился на меня и отошел. Начал вешалку обирать. Я и завел с ним разговор. Так вы разбойнички, значит. Очень приятно. Я когда-то про разбойничков стихи писал. Хочешь, почитаю? И пока они узлы вязали, я им простеньку разина мою поэму читал. Ушли с узлами. Поскольку наш герой не был обычный, заурядный обыватель, Милиция всерьез взялась расследовать этот грабеж, и уже на следующий день преступников поймали. Все имущество, включая спички, было спешным образом возвращено владельцу. Как же поступил Владимир Алексеевич? Явился в КПЗ, добился встречи со злоумышленниками, поговорил с ними, угостил нюхательным табаком, а сразу после этого отправил передачу с далеко не худшими продуктами. Он получил потом письмо от тех бандитов. Не знали мы, какой вы есть человек. Мы ничего бы худого для вас не сделали, и приписали: "Может статься пожевать при шлёте". Как тут не вспомнить доктора Фёдора Петровича Газа, который за 100 лет до тех событий занимал должность главного врача Москвы и члена комитета попечительства о тюрьмах. Пришёл как-то раз Газу пациент. Дождался, пока Газ выйдет из комнаты. И убежал, прихватив серебряные ложки. Сторож больницы догнал злоумышленника, доставил газу, сам же пошёл за полицией. А доктор сказал посетителю так: "Ты и фальшивый человек, ты обманул меня и хотел обокрасть. Бог тебя рассудит. А теперь беги скорее в задние ворота, пока солдаты не воротились. Да постой, может у тебя нет ни гроша, вот полтинник, но старайся исправить свою душу, от Бога не уйдешь, как от будьочника". Говаривали, что во время проповеди о порядочности, до которых доктор был большой охотник, овещеваемые таскали из карманов филантропа деньги, зато и любили его. Как-то раз Фёдор Петрович шёл морозным вечером к больному. Повстречались ему трое татей. Скидывали, говорят, шубу, а когда узнали, извинились, ничего не взяли, даже проводили до больного, чтобы не обидели другие тати доктора. Арестанткам Гаас дарил всякие излишества. Грецкие орехи, апельсины, пряники. Целовался с ними. Врачу пеняли. Дескать, балует преступниц. Развращает их. Гаас же отвечал со своим трогательным немецким акцентом. «Извольте видеть, милостивый сударень, кусок хлеба крош им всякий дает, а конфетку или апельзину долго они не увидят. Этого им никто не дает». Это я могу консеквировать из ваших слов. Потому я и делаю им это удовольствие, что оно долго не повторится. Слум с худств с легендарным доктором немало, только вряд ли наш герой знал о его существовании и старался подражать. Нет, просто он был человеком такой же широкой и доброй души. Точнее говоря, сделался им за время своего нелёгкого жизненного пути. Здоровье становилось всё хуже и хуже, но наш герой не сдавался. В редкие теперь периоды, не слишком-то существенного улучшения, вовсю радуется жизни, писал дочери: "Милая, дорогая моя Надюша, я сегодня радуюсь всему, чувствую себя бодрым, весёлым, совершенно спокойным, помолодел на 33 года. Великолепное весеннее утро, даже в каменных столешницах Мама пошла в кооператив на Мясницкую и на Сухаревку, то есть бывший Сухаревский рынок. Вчера был солнечный вечер, яркий закат со стороны Триумфальных ворот, золотил Садовую снизу и рассыпался в умирающих остатках заревом. Владимир Алексеевич не хочет умирать. И даже есть по настоянию врачей, давно уже обрыдлую ему жидкую гречневую кашу, разве что попеняет супруги. — Маня опять? — Геляй отвечает супруга. Гречневая каша полезна, в ней много железа. — Да я ведь вторую кочергу доедаю, — стонет он, — но кашу ест.